Глава 18. Юра. Начать Денин решил с похода в магазин. Никакими списками беспокоить Сони не стал, просто купил, что пришло в голову. Разные овощи, в том числе картошку, мясо, шампиньоны, зелень, сметану, яйца и сыр. Судя по умениям Сони, она точно сообразит, что из этого можно приготовить. А если какого-то ингредиента не хватит, можно еще раз в магазин сбегать, и Юре несложно. Поколебавшись, он взял в супермаркете маленький торт на двоих, подумав, что можно и выпить чаю за знакомство. Алкоголь брать не стал, не зная, любит ли его Соня, а сам Юра с некоторых пор был равнодушен к спиртному. Так уж получилось, что как-то раз на праздновании дня рождения однокурсника Юра отравился вином. Не он один. «А все, кто пил это вино? Человек пять, но легче ему от этого не было». Юре тогда казалось, что он умирает, пришлось даже в больнице полежать. С тех пор он, если и пил, то исключительно крепкие и дорогие напитки, и только по великим праздникам вроде Дня Победы. В остальные дни предпочитал сок, чай или газировку. И ему интуитивно казалось, что Соня тоже не из любителей спиртного. А как только Юра разобрал сумки, запихнув половину купленного в холодильник, а остальное рассовав по разным ящикам кухни, позвонил отец. В целом звонке не было ничего необычного. Алмазов-старший звонил сыну регулярно, либо Юра ему. Но от чего то сейчас не было сомнений, что отец делает это после рассказа Маши о расставании брата с Настей. «Привет, Юр!» Послышался в трубке теплый голос Михаила Борисовича, как только Юра ответил на звонок. «Тебя поздравить или посочувствовать?» «Думаю, первое», — хмыкнул парень, опускаясь на табуретку. «Как говорится, если к другому ушла невеста, еще неизвестно, кому повезло». Алмазов-старший засмеялся. «Рад, что ты не унываешь. А то Оксана сразу стала переживать, как только Маша нам все рассказала». «Болтун — находка для шпиона». «Да ладно тебе! Ты ее молчать не просил ведь?» «Так она все равно проболталась бы, толку воздух сотрясать». Отец опять рассмеялся, но кратко, почти сразу серьезно поинтересовался. «С Настей мне все понятно. Но вот что ты будешь делать с группой, пока не ясно? Продолжишь играть?» «А Пашка нас распустить решил, надоело ему». Я когда звонил, чтобы предупредить, что доиграю до конца месяца, а потом пас, он это мне и сообщил. Разрешил даже на репетицию не приходить. Судя по удивленному молчанию отца, он такого не ожидал. Правда, справился с удивлением быстро и, фыркнув, протянул. Хотя этого стоило ожидать, конечно. И что теперь, Юр? Помощь нужна? Не, пап, я сам. Хочу подумать. «Может, попробовать работу по специальности. Не зря же я диплом получал. Вдруг получится?» «Вдруг?» «Ну, возможно. Ладно, подумай. И если будет нужна помощь, обращайся». «Договорились». «Тогда до субботы, сын». Положив трубку, Юра вздохнул и поморщился, вспомнив собственное вранье, сказанное Соне для того, чтобы остаться рядом с ней хотя бы на время. Стало стыдно не только перед ней, но и перед отцом. Алмазов-старший не заслуживал, чтобы на него клеветали. С отцом у Юры были отличные отношения, как и с его второй женой Оксаной. Хотя такой близости, какая сложилась у мачихи с Машей, все-таки не было. Но когда Михаил Борисович женился на Оксане, Юре было почти 18, он усиленно учился и общался с ней не так уж и часто, несмотря на то, что жил не с матерью, а с отцом и его новой женой. Однако, в отличие от Маши, ему бы и в голову не пришло делиться с Оксаной сокровенным. Все-таки для этого у Юры имелись отец и сестра. Мама для такого тоже не подходила. А Маша вот все свои горести и радости вываливала на Оксану. Хотя поначалу... Юра даже улыбнулся, вспомнив, с чего все начиналось. С каким трудом отец ушел от матери, как истерила и скандалила Маша... Сколько крови Алмазову-старшему попортила и она, и бывшая жена. Вот за что Юра так до сих пор и не смог простить маму. Так это за ее поведение во время развода и сразу после него. Юра даже с тем, что она родила Машу не от отца, а от какого-то неизвестного мужика, давно смирился и махнул рукой. И с тем, что из матери никогда не получится семейной верной женщины, слишком уж она любит разнообразие и себя тоже. Но вот те скандалы, то безобразное поведение и попытки настроить Машу против отца, Юра простить был не в силах. Наверное, потому что не понимал, зачем это было нужно. Чтобы отомстить? Но кому? Маше ведь от поведения матери хуже всех было. Зачем ей отомстить, она в чем виновата? В то время, когда отец только ушел от них, Юра жил с мамой и сестрой. Не потому что хотела, а потому что Алмазов-старший попросил его об этом, предвидя поведение бывшей жены. И Юра изо всех сил старался сгладить Машины впечатления от истерик матери, постоянно говорил с сестрой и уговаривал ее все-таки встретиться с отцом и выслушать не только мамину точку зрения, но и его. Маша упорствовала, Юра злился и примерно через полгода не выдержал, все-таки уехал от женской части своей семьи. Отец оставил бывшей жене квартиру, плюс взамен на отказ от доли в фирме, которую когда-то организовал, пообещал ей хорошее содержание в течение трех лет, чтобы смогла за это время найти себе работу. И, естественно, отличные алименты на Машу. Шикарные условия, особенно если учитывать поведение этой женщины в браке. Многочисленные измены, внебрачная дочь, которую она выдавала за ребенка Михаила Борисовича, Алмазов-старший, понимая, что любая его попытка наказать бывшую жену выльется в проблемы в первую очередь для Маши, ее он искренне любил и считал дочерью, постарался оформить развод быстро и максимально безболезненно для всех. Однако Юрину маму все равно злило, что ее посмели бросить, и она отыгрывалась на Маше. После отъезда Юры сестра выдержала примерно 4 месяца. В конце концов она попросту сбежала из дома. Тот день, когда Машу искали волонтеры по всему городу, и отец с безумными глазами орал на всех вокруг, особенно на бывшую жену, Юра запомнил навсегда. И ничуть не удивился, что после того, как Машу нашли, Алмазов старший повез ее не к матери, а к себе, в том числе к Оксане, которая в то время уже была глубоко беременна близнецами. Весело им тогда было, да. Постоянно хмурая и грубая Маша. Напряженный отец, беспокойная Оксана. Юра даже не знал, кому он сильнее сочувствует. Жалко было всех, потому что вроде как никто не виноват, но что с этим делать, совершенно непонятно. Потом Маша и Михаил Борисович пошли к психологу, и дело начало налаживаться. А еще через год, когда у близнецов резались зубы, и Маша с Оксаной вместе укачивали их однажды ночью, под утро Юра обнаружил сестру и мачеху спящими в обнимку на одной кровати. Вот тут он и понял, что все катаклизмы в их семье, кажется, завершились. Сложно было сказать, чьей заслугой это было в большей степени. Психолога, Оксаны с ее добротой и богладистым характером, отца с его бесконечным терпением, а может, Маши, которая все-таки предпочла не слушать маму и делать собственные выводы? Неважно. Главное, что теперь у них была семья.